почка Лидовша. Собственно говоря, Лидианка не Лидианка вовсе, а просто семнадцатилетняя Лидочка Хрущёва, дочь учителя музыки Павла Петровича, добрейшего из учителей в целом мире. С жительницами Лидии, разумеется, у молоденькой Хрущёвой нет ничего общего, но всё-таки подруги прозвали её так за античную со строгим греческим профилем головку, за большие чёрные глаза, за чудесный и неподражаемый оттенок волос, который можно было бы встретить разве что у женщины Лады. К тому же в классе имелись ещё две Лиды, кроме Хрущёвой. И вот, в отличие от Лиды большой или Лиды маленькой, дочь Павла Петровича Хрущёва и прозвали Лидианкой. Павел Петрович вернулся сегодня особенно утомлённым. И то сказать, среда для него самый тяжёлый день. Целая масса частных уроков, кроме постоянных в гимназии и пансионах. Правда, по случаю текущих экзаменов гимназическое и пансиональное начальство не так строго относится к предметам изящных искусств, вроде музыки и пения. А всё же немало возни достаётся и с теми, кто продолжает заниматься музыкой и в горячее весеннее экзаменационное время. Уже по усталой походке отца Лидянка видит, как ему трудно. Несмотря на жиру, лицо Хрущёва бледно от утомления, веки покраснели. Он едва переступает, опираясь на трость. Лидянка бросается к нему навстречу, берёт под руку, бережно ведёт к дому. Отдохни, мой папочка, отдохни, говорит она тихим, нежным голосом, усаживая его на террасе у стола, уже накрытого для обеда. Павел Петрович глаз не сводит с дочери. Целый мир любви глядит из этого взора. Сколько самых разнообразных ощущений наполняет в эти минуты сердце старика. Она ледуша, его гордость, его светлая, милая звёздочка. Он может без боязни похвалиться ею: заботливая, любящая, прилежная, учится прекрасно. И уж любит его старика так любит, как ни одна дочка родителей своих не может любить. Так ему думается, по крайней мере. Вот хоть бы сейчас. У самой экзамен трудный, важный, последний, а она о нем не забыла подумать. И баклажаны даже его любимые заказала к обеду. И борщ с помидорами, и творожники с сыром. измученный, с переутомлёнными, взвинченными от трудонервами, старик смотрит на свою девочку и не может достаточно полюбоваться ей. И красавица, и умница, вся в покойную Лизу, проносится в его голове восторженная мысль. Лидианка чувствует на себе ласковый добродушный взгляд отца и ей становится так весело и хорошо на сердце. Папочка, ты подумай только, завтра последний экзамен, а потом, потом Потом я уж не дам тебе так надрываться с твоими уроками, милый мой старинки папа. Я сама буду давать их. В гимназии малышей готовить. Да, ах, вот мы славно тогда заживем с тобой. Только бы нужно ночью тупо сидеть, хорошенько подзубрить до завтра. Я руссо еще не совсем хорошо знаю, а там. Ты смотри, ночью-то недолго сидели душа, не хорошо, дружок. На экзамен надо идти непременно со свежей головой. И Павел Петрович, озабоченным взором, окидывает милую античную уголовку, склоненную над тарелкой с супом и с большим старанием занявшуюся борщом. Лидиянка кушает исправно, но дрожащему за здоровье и благосостояние своей единственной дочурки Хрущева все кажется, что она и побледнела-то, и похудела от усиленных занятий за последнее время, и что совершенно лишена аппетита за это тревожное экзаменационное время. Ох уж эти экзамены, уж скорее бы конец! С невольным вздохом вырывается из глубины души старого учителя, и тут же он повторяет, разводя руками. А как же будешь без них? Как знания проверять станешь? Положительно, без подобного рода проверочных испытаний обойтись нельзя. Как ты думаешь на этот счет, Лидианка? Ну конечно нельзя, папочка! отзывается милый голосок. такой свежий и чистый, такой бодрый и весёлый, что малейшая тревога от дочери мигом отпадает от сердца старика. Нет, она молодец, его дочурка. Положительно, молодец.